вокруг них всегда толпились курортники. Зыбина они интересовали не слишком, но на базар он ходил, ему тоже до зареза нужен был краб. Но не такой, как тут, а настоящий, черный, колючий, в шипах и натеках, с варварски зазубренными клешнями, в зеленых подводных пятнах, на известковом шишковатом панцире, но именно таких на базар-то и не выносили. Вероятно, они были все-таки нехоткий товар. Да и то сказать, разве такого поставить на комоде на белое покрывало с мережкой между круглым зеркалом и той же самой туалетной коробкой? Еще до приезда сюда, в санаторий имени Крупской, Зыбин там занимал одну из пяти коек в угловой комнатке. Он, листая каталоги и проспекты, установил про себя три достопримечательности этого городишка. Первое. Во время он... Здесь существовал крупнейший античный порт. Отсюда вывозили в Италию зерно, найдена обширная посвятительная надпись Посейдону, Разрыты остатки амфитеатра, работает городской музей. Вторая. Возле городка расположен едва ли не единственный на Черном море детский пляж, детский парк, карусель, больница костного туберкулеза, а летом и Центральный детский театр под художественным руководством Наталья Сац. Однако этот пляж и выходил каждое утро Зыбину боком. Просыпался он рано, часов в пять. Одевался, брал книгу, бинокль и незаметно прошмыгивал на улицу, к морю. Было тихо, светло, безветренно, все еще спали. Швейцар в дверях, дворник на дворе, привратник у ворот и никто не замечал ни как он уходил, ни как возвращался, а возвращался он часов в семь и сразу заваливался спать. Правда, в девять всех будили на завтрак, но он спал все равно. А еще через час, хочешь не хочешь, а приходилось вставать. У и комнаты выходило окнами на детский пляж, на какой-то особенный, специально отгороженный сектор его, и по утрам стекла дребезжали от детского визга. Пока дети баловались и свободно могли упасть и захлебнуться, мамаши сидели на простынях и шумно переживали. — Рудик, куда ты полез? — А что я тебе сказал, Рудик, сегодня утром? — Только до грудки, только до грудки, скверный ты, мальчик! — А ты вот как! И вслед за этим всегда раздавался резкий визг. Конечно, спать было уже невозможно. Он вставал... Одевался в пижаму, садился перед окном с книжкой в руках, но не читал, а смотрел на море. И через некоторое время наступала тишина, детей уводили. Мамаши вставали с простынь, переговаривались, расхаживали, слегка массировали себе ладонями из живота и ляжки. Потом они лезли в море. Но так как это были особые мамаши, то купались они без всякого плеска и шума, достойно и не особенно долго. Через полчаса, обалдев от солнца и моря, они уже выкарабкивались на берег и забирались под навес. Там они пили из зеленых термосов, похожих на асовиахимовские противогазы, горячие какао, раздирали багровыми ногтями апельсины и, наконец, напившись и наевшись, вяло сваливались на бок и тихо засыпали. И все на пляже засыпали тоже. Ветер бродил по песку, вздувал юбки и блузки, добирался до зонтиков и корябал их спицами песок, колыхал огромные голубые, как глобусы мечи, и так, никем основательно и не заинтересовавшись, тихонечко уходил с пляжа. А еще через час в санатории звонили на обед. Зыбин вставал, бросал книгу на тумбочку, переодевался и шел в столовую. И дальше все шло как по заведенному. Обед, купание, прогулка, кино или что-нибудь в этом роде, потом ужин, вечерняя прогулка и сон. Но иногда перед обедом случалось необычайное. На пляже. И всегда в одно и то же время появлялась тонкая женская фигурка. Черное трико, загорелые ноги, короткая светлая гривка. Она шла... Болтала руками, смеялась, спинала подвернувшийся мячик, и он летел через весь пляж. Бросала кому-то что-то веселое, исчезала. Так же внезапно, как и появлялась. Вот это и было второй достопримечательностью города. А о третьей много говорить не приходилось. В городе помещался единственный в Советском Союзе институт виноградарства и виноделия.